Глава двадцать третья. Карина. Я лежала с закрытыми глазами и слушала весь этот бред. Очнулась не сразу, голова раскалывалась от боли, а сквозь прикрытые ресницы я видела связанного Ирта. Улар попытался усыпить меня, намоченной какой-то гадостью тряпкой, предварительно обездвижив магией. Когда я почувствовала у носа его руку, то перестала дышать, пока не отключилась. «Это меня и спасло», Уроки выживания после похищения не прошли даром. Кто знает, сколько бы я провалялась в отключке, если бы надышалась тем, что он для меня приготовил. Олар был слишком силен и находился слишком далеко от меня, чтобы я могла всерьез рассчитывать ему помешать. Кроме того, у него было полно магии, а у меня только маленький кинжал в сапоге. И только одна попытка. Ирт показывал мне, куда нужно бить, чтобы перерезать сонную артерию. Олар темный, он не сможет остановить кровь достаточно быстро, чтобы выжить. Скорее всего, он нас прикончит до того, как двинет кони сам, но такой вариант был лучше, чем альтернатива. Внутри все пылало злобным азартом мести. Олар хорошо все продумал и пользовался безусловным доверием. Нас даже в клане искать не будут в ближайшие несколько часов. Если я очень постараюсь, то, возможно, смогу его достать. Чтобы удержать лицо, я думала о Галь. А ведь она предупреждала. И меня Улар обманул с самого начала. Как вообще вышло, что мы решили, что ему можно доверять? Ведь Ирт сам говорил, что темным магам верить нельзя. Из-под прикрытых ресниц я наблюдала за Уларом, пока он говорил. Ждала, когда он отвернется. Боялась дернуться и выдать себя. Когда он повернулся спиной, и попыталась вскочить, но ноги отказали. Я не смогла подняться. Руки с трудом сжались в кулаки. Мне едва удалось вынуть кинжал из сапога. Закричать или отвлечь, Олара, я не успела. А потом горло сдавило спазмом. Я не видела, как он убил мужа. Слышала только звуки. Короткая борьба. Приглушенный всхлип. Резкий болезненный вздох. Еще один, хрипящий и булькающий. И последний захлебывающийся хрип. И тишина. Ни звука, ни стона, ничего. Только дыхание ненавистного предателя Олара. Тело онемело. Время перестало иметь значение. Внутри притаилась яростная злоба. Маленький кинжал холодил руку. Наконец маг приблизился ко мне и взял на руки. Пока он поднимал меня... Я молниеносным движением воткнула лезвие в открытую шею Олары, точно в то место, в которое говорил Ирт, и промахнулась. Кинжал прошел рядом, но артерию не задел. И Я попыталась ударить еще раз, но не успела. Олар с яростью вывернул мне руку с хрустом, ломая кости, отобрал оружие и швырнул меня на пол. У меня была одна попытка, и я ее провалила. От собственной никчемности начала мутить. Я уткнулась носом в пол и подумала, что могу попытаться убить себя. Уйти вслед за Иртом — это лучше. Сзади мелькнула тень, что-то звякнуло, и на нас с оларом обрушилась магическая сеть. Говорят, что некоторые люди от боли теряют сознание. Видимо, я не из их числа. Вместо того, чтобы провалиться в темноту, я наслаждалась всем спектром болевых ощущений. У входа в пещеру оказалась Галь. Стремительная и ловкая, она всадила у Лару в затылок длинный клинок, а затем обернулась к Ирту. Магическая сеть распалась. Галь упала на колени перед моим мужем и начала колдовать. Следом за Галь в каменный зал вбежал Оренгор. Он проверил тело у Лара. Внутри взметнулась невозможная надежда. «Пусть у нее получится!» Рядом с ней уже показался Гард. «Ну давайте же! Вы же целители! Маги! Сделайте что-нибудь!» «Верните его мне! Вылечите его! Прошу! Умоляю!» Медленно, с трудом волоча тело, я на локтях поползла туда, к ирту. Мне хотелось посмотреть на его лицо, коснуться волос, убедиться, что мне все показалось, и он жив. Оренгор наклонился ко мне, поставил на ноги и влил в рот какую-то дрянь. «Это от боли», — коротко бросил он. Устоять на ногах едва удалось. Пришлось опереться на стену. Последним вошел Оливар, глава клана западников. В небольшом каменном зале стало тесно. Ирт. На подламывающихся ногах я двинулась к мужу. «Карина, возьми звезду». Артефакт валялся на полу. Я проковыляла мимо и упала на колени рядом с любимым. «Живой. Дотянет», — коротко сказала Галь. Выглядела она уже не так аккуратно. Вся была перемазана в крови. «Живой?» — мой голос дрожал. «Живой? Он живой? Он правда живой?» Мои руки сами вцепились в галь. «Гард, дай ей успокоительное и уведи». Увести меня оказалось непросто. Я сопротивлялась, даже брыкалась. Мне нужно было находиться рядом, убедиться, видеть, касаться — «Слышать дыхание!» «Карина, возьми себя в руки и подними артефакт», — гаркнул Оренгор. «Ты мешаешь!» «Мешаю? Мешаю лечить Ирта?» Словно в ступоре я наклонилась к артефакту и чуть не упала. Подцепила его левой здоровой рукой и сжала. «Сколько бед от этой звезды! Никакое она не счастье!» С ненавистью стиснула ее в пальцах и посмотрела на Галь. Открылся портал. Оренгор подхватил меня под руки, синие взяли Ирта, а Оливар потащил бездыханного Улара. Когда мы оказались в клане, вокруг стоял звон. Или это звенело у меня в ушах? Не разобрать. Мы попали в кабинет Оренгора, где уже было людно. Ирта уложили на один из диванов и оказывали помощь. Я ждала своей очереди. Лелеяла руку и старалась на нее не смотреть. Перелом был открытым. и боль накатывала вместе с тошнотой, несмотря на зелье. Меня била крупная дрожь. Чтобы отвлечься, я осмотрелась. Новый кабинет Оренгора был гораздо больше того, что сейчас занимал Ирт. Обставили его с расчетом как раз на такие случаи. Письменный стол из черного дерева с кучей ящиков для главы клана. Встык ему — стол для совещаний, за которым вполне могло разместиться больше двадцати человек. По периметру стен стояли полки с книгами и артефактами, буфет с чашками, несколько диванов и одежный шкаф у выхода. Беспоутинное помещение выглядело как-то слишком обыденно. Такое скорее подходит директору завода, чем магу из волшебного мира. Только телефонного аппарата не хватает. Оренгор пригнал больше лекарей, и мною тоже занялись. Мне позволили прикоснуться к мужу. И я вцепилась в теплую руку с таким остервенением, словно кто-то собирался у меня его забрать. В сознание Ирт пока не приходил, от отчего я беспокоилась и вглядывалась в лица окружающих. Что, если кто-то покачает головой и скажет «Время смерти 7.05 утра, уносите тело!» Вокруг образовалась толпа. Тело у Лары лежало рядом, и об него периодически спотыкались. Труп бросили на пол, предварительно загнув угол ковра, чтобы тот не пропитался кровью. От такой практичности мне хотелось смеяться и плакать, но устраивать истерику было глупо. Если Ирт жив, то мы вытянули счастливый билет. Если нет, то истерикой этого никак не изменить. Кроме того, зачем добавлять людям хлопот? На левой руке у меня так и висела «Звезда Севера». На нее периодически косились, но забрать никто не предлагал. Мне было непонятно, что с ней делать и кому можно отдать так, чтобы не подвести бессознательного мужа. «Ирт, просыпайся!» — неласково похлопала его по щекам Галь, переворачивая на бок. «Я едва сдержалась, чтобы не броситься на нее за эти небрежные похлопывания». Кари, кровью откашлялся Ирт. «Села поближе, так, чтобы он меня видел». Правая рука висела плетью. левая я продолжала цепляться за руку мужа, прижалась лицом к его плечу и закрыла глаза. Все хорошо. Нас спасли. Пока только не знаю как». Улыбка далась с трудом. «О, это мы вам сейчас расскажем», — весело воскликнула Галь. Ирт кашлял кровью. Лекари продолжали подпитывать его силой, а сидящая у его изголовья ледяная лярва Довольно небрежно вытирала кровь с лица Ирта. Хотелось отогнать ее и сделать все самой. «Перестань! Так же нельзя! Ему же неприятно!» Я возмущенно отобрала у нее полотенце. Звезда болталась теперь на локте и мешала. Мне хотелось вышвырнуть ее подальше, но я сдержалась. Когда Ирту стало лучше, слово взял Оренгор. «Итак, сын». «Думаю, начать надо с того, что Галь проиграла спор», — улыбнулся отец Ирта. «Это, пожалуй, из всего произошедшего самое удивительное». «Галь, дорогуша, сама расскажешь?» Галь фыркнула и скрестила руки на груди. «Когда Гартер рассказала мне, что произошло в Сейпиале, я встретилась с твоим отцом, Ирт. Мне не верилось, что тебе удастся объединить кланы. Мы договорились, что если ты подчинишь десять других...» то Синее озеро тоже войдет в союз. До этого момента я обещала оставаться нейтральной. Мы с Оренгором поспорили. И да, я проиграла. Но суть не в этом. Мы обсудили слова богини, все произошедшее, и стали строить версии. Всех удивила позиция Олара. Да, богиня сказала. Возможность пестовать нового владыку Севера и стать его правой рукой. что предполагает вариативность, но тем не менее. Олару не доверял никто, ни я, ни Оливар, ни твой отец. Вельмы рядом не было, чтобы мы могли посоветоваться с ней или как-то заглянуть в будущее, и мы приняли решение наблюдать и страховать тебя. «Я предупредил, что тебе не стоит доверять старому лису», сказал Оливар. «Я учил тебя, что не стоит подпускать темных магов близко к себе», добавил отец Ирта. «Я тоже говорила, что Алару веры нет, но выбор ты сделал сам», — продолжила Галь. «Мы наблюдали за происходящим. Я дал Брину задание не отходить от тебя ни на шаг и охранять. Но этот шалопай только и знает, что то топорами брецать, да девицам юбки задирать. Можешь смело его из полководцев разжаловать. Не дорос он еще», — сказал глава клана западных. «Я держался рядом с тобой и старался наблюдать». У меня имелись подозрения, но уверенности не было. Клятва Улара показалась мне странной и скорее убедила в том, что я не должен спускать с него глаз. Мы все сошлись на мнении, что он затаился и ждет правильного момента», продолжил говорить Оренгор. «И мы предполагали, что действовать он начнет тогда, когда ты объединишь все кланы и соберешь остальные осколки». «У тебя все получилось очень легко», «Такой скорости никто даже не предполагал. Но когда к тебе вернулась магия, мы поняли, что все идет как должно», — одними губами улыбнулся Оливар. «Девчонку мы проворонили, это да. Похищение Карины стало полной неожиданностью, тем более с помощью Гвильды. Я и не предполагал, что чувства Гвиль настолько глубоки. Этот момент я упустил», — сказал свёкор. В остальном мы придерживались плана и поддерживали связь». «Гард, не случайно тебя нашел, Карина. Твоими поисками занимались десятки групп», — обратилась ко мне Галь. «Почему вы не предупредили?» — Прохрипел Ирт и зашелся в тяжелейшем приступе кашля. «Мы предупреждали. Разве ты слушал?» — вздернул бровь Оливар. «Я решил, что это предательство послужит тебе хорошим уроком, сын. Возможно, мы действовали слишком жестко, но оно того стоило. В будущем ты должен будешь принимать решения сам. Не всегда за твоей спиной будем стоять мы, чтобы подстраховать», объяснил Оренгор. «Ты должен уметь слушать советы, замечать детали и анализировать поведение тех, кто тебя окружает». по сути, твои решения свели тебя в могилу, Ирт. Да, тебе только 33. Ты не привык к интригам. Да и я натаскивал тебя на другое. Однако ситуация изменилась. И пусть предательство Улара сделает тебя сильнее. «Как вы нас нашли?» — спросила я, когда отец Ирта закончил свою воспитательную речь. «Раскрутили след от портала». «Плотное наблюдение за вами велось с момента, когда вы вернулись в обществе Гальды», — ответил свёкор. «Портал мы зацепили сразу же. Пришлось тратить силы на то, чтобы не пойти за вами слишком рано и не выдать себя. Хотелось узнать, что задумал Олар», — сказала Галь. «Когда мы вышли к пещере, то осторожно двинулись по вашим следам. Вы бы видели, как Гальде понравилось это местечко. Она была в форменном восторге». «Планирует теперь там от забот отдыхать, да, Галь?» — весело спросил Оливар. «Только если в твоей компании. Без тебя макрицам будет скучно, а тараканам грустно. Ты бы их своими шуточками и развлёк», — передёрнула плечами целительница. «Так вот, крались мы, крались по одному. Затаились подальше. К счастью, слышимость там отличная была. Когда же Улар сказал всё, что хотел, мы начали действовать». «Карина, кстати, молодец. Она тебе предлагала артефакт в клане напитать. На Улара с ножом напала, чем прекрасно его отвлекла. Сокровища, а не жена!» «Ты же у меня следующие полгода только и будешь делать, что из вязок выбираться», — пригрозил Оренгор. «В назидание!» «Иргольд, Рельд, Хельгард, Брин и другие твои друзья-приятели завтра у меня так получат, что сидеть не смогут». «Я их гонять буду лично, до момента, пока они без чувств на пол не попадают. Разгильдяи! Вот молодежь пошла, ничего доверить нельзя!» Потряс кулаком Оливар. «Говорю же, Ирт, тебе без советников никуда», — с улыбкой добавила Галь. «Кстати, Эльвольда мы тоже звали, но он сказал, что ему клан дороже. Подозреваю, дело в том, что он просто хочет быть поближе к своей хвойной самогонке». «И еще, что касается ритуала, который упоминал Олар. Мы примерно представляем, о чем идет речь, но решили, что такой владыка единому северу не нужен. Пусть артефакт послужит благу, но связывать его с тобой мы не станем. Все, что имеется в записях Олара, будет уничтожено», — сказал отец. «Прекрасно. Я к этому и не стремлюсь», — прохрипел муж. мне еще карину вальмендрию вести и вельму искать а вы уж тут сами как нибудь разберетесь как скажешь владыка весело ответила галь а теперь в спальню и отдыхать три дня постельного режима у меня сегодня открытие лавки вдруг вспомнила я так режим у него не у тебя а тебе руку беречь надо лучше подвязать Аренгор, тащи вашу шкатулку, или где вы там северное счастье хранили? Я, Карина, на открытие с тобой пойду. Посмотрю, что у вас там еще продаваться будет. Уж очень мне понравился твой подарок. Подмигнула мне Галь, а я с обреченностью поняла, что прав был Ирт. Невозможно ее не уважать. Лярва. Положив звезду севера на место, я пошла в спальню. Ирта внесли туда порталом и уложили на постель. Набрав в тазик воды, я молча отмыла его лицо грудь и руки от крови. Рубаху пришлось срезать. Убаюканный моими действиями, муж вскоре уснул. Я же искупалась, стараясь смыть себя мерзкие ощущения поражения и предательства. Особенно отвратительно было то, что я с Аларом целовалась. От воспоминания об этом меня чуть не стошнило. Суровая у них тут на севере манера детей учить. С другой стороны, как ни крути. Такой урок не забудешь. Объяснить предательство и дать его ощутить — разные вещи. Тем более, что нас действительно предупреждали. Даже Галь. Насколько ошибочными могут быть мнения о людях, которые тебя окружают? Представив, какой могла быть моя жизнь во власти Олара и Бизырта, я содрогнулась от ужаса. А еще я решила, что как только приду в норму, «Сразу же начну тренироваться и учиться атакующей магии». Где-то там, в той пещере, сдохла Карина, которая умела только защищаться и не держала боевых заклинаний в голове. Предательство Улара научило меня убивать. Страха воткнуть нож в человека больше не осталось. Может, я слабее северянок, но у меня есть непоколебимая решимость научиться драться». Кроме того, мне теперь есть, что защищать. Наверное, я тоже переутомилась, потому что уснула рядом с мужем. Надсадный кашель Ирта будил несколько раз, но слабость затягивала меня обратно в сон. Все эти покушения, похищения и прочие ужасные вещи, которые кто-то по глупости называет приключениями, очень сильно утомили. Если так подумать, то моя жизнь — сплошной цыганский фарт, Да я даже внешне похожа на какую-нибудь эсмиральду или Кармелиту. Потянувшись, окончательно проснулась. «Лавка! Эльва!» Быстрое поднятие с постели отдалось звоном в голове и мелькающими мушками перед глазами. Меня затошнило. Видимо, все-таки сильно я нанюхалась какой-то гадости. Ирт спал. Пришлось собираться не только быстро, но и тихо. Оделась в заранее подготовленное к открытию черное облегающее платье с вставками белого кружева на плечах и спине. Такие мы тоже планируем в будущем продавать. Эльва с Эльбергом и Альса с Рельтом уже ждали в лавке. Хельта флегматично рисовала новый каталог, сидя на высоком стуле прямо за витриной, на которой стояла местная подобие кассового аппарата. Он был старый, как легенды про звезду Севера, но вроде бы работал. Эль его хорошенько смазал, а еще что-то такое в нём намудрил, что аппарат натурально кряхтел, когда его открывали, и облегченно вздыхал, когда закрывали и оставляли в покое. Открытие было запланировано на раннее утро, но друзья решили подождать меня. От стыда хотелось провалиться под мостовую. «Извините». «Да мы уже в курсе, не мельтеши», — широко улыбнулась Эльва. Аренгор всех предупредил. «Ты хоть ела?» От такой заботы чувство стыда лишь усилилось. Ведь могла же и не спать, а сразу пойти к друзьям. «Да, идея моя, но труд вложен общий, и дело у нас совместное». Лавку мы в итоге назвали «Секрет Кориэль». Нам обеим показалось, что это звучит достаточно фривольно и загадочно одновременно. «Если в этом мире есть какие-то кариели, которых мы таким образом обидели, то извините». Эльва утверждала, что на всем Едином Севере таких нет. Нет, поесть пока не довелось. Слюна во рту была горьковатой и глоталась с трудом. «Сейчас куплю тебе что-нибудь». Рельд поднялся и вопросительно посмотрел на меня. «Спасибо, рельд. Мне, пожалуйста, пирожное с кремом из желтка». «Двойной бутерброд с копченым мясом и банку с компотом», — попросила я. «Альса», — перевел он взгляд на девушку. «Ой, мне тоже пирожное с кремом и желтка, а еще ягодную корзиночку», — просияла она. «И мне тоже пирожное, только с кисликой», — попросила Эльва. «А мне с заварным кремом», — крикнула ему в спину Хельта. «Пожалуй, пойду с тобой и...» «Помогу донести», — сказал Эльбер к Рельту и вышел вслед за ним на торговую улицу. А мы с девочками занялись финальной подготовкой. По правде говоря, все уже было сделано. Многое северянки исправили и закончили вчера, пока мы с Иртом добывали последний осколок. «Ты хотя бы расскажи, что произошло-то», — внешне равнодушно поинтересовалась Эльва. Но было видно, насколько сильно ее разбирает любопытство. Остальные обратились вслух. Пришлось рассказывать. Естественно, я опустила подробности о возможностях, которые может дать звезда Севера Владыке после упомянутого Аларом ритуала. Зачем давать кому-то повод для интриг и пищу для ума? В моей истории Олар выглядел обычным завистником и властолюбцем. Девушек также повеселил пассаж про то, что мы с Галь и Вельмой в планах Олара могли стать его наложницами. Эта часть их особенно впечатлила, а Эльва даже немного расстроилась, что ее в воображаемой гарем не взяли. Когда вернулись к Асанторе с пирожными, мы поели и прибрались. Все дела были сделаны. Мы взволнованно переглянулись. Только Хельта продолжила флегматично делать зарисовки и сидеть на облюбованном месте. Она уже сделала красивые надписи на белых картонных коробках, которые мы планировали использовать для упаковки белья. Были они, конечно, недёшевы, так как светлого молочного цвета у картона добивались с помощью магии, но оно того стоило. Красивая упаковка ничуть не менее важна, чем сам товар. Пусть стильная коробка с черным атласным бантом вызывает интерес и любопытство у горожан, Насколько мне было известно, ничего подобного больше нигде не делали. Эльва торжественно вышла на улицу, поменяла табличку на «Открыто» и сняла покрывало с вывески. Мужчин из лавки мы прогнали, чтобы они не смущали потенциальных покупательниц. Кроме того, Альса вынесла наружу специальный заранее подготовленный знак, обещающий существенную скидку первым десяти покупателям. Не знаю, как мне представлялось открытие, но волной сметающих всё на своем пути покупательниц нас не захлестнуло. Даже тоненького ручейка страждущих не было. Когда спустя пару часов к нам не зашел вообще никто, я начала нервничать. Неужели наш проект настолько провальный? Еще и девочек в него втянула. Как же так? Ведь бельё нравится многим. И я была готова к тому, что покупателей будет мало. к тому, что нас укорят в слишком высоких ценах, даже к тому, что консервативно настроенная публика закидает витрину тухлыми яйцами. Однако тотальная пустота лавки стала для меня полной неожиданностью». «Можно отправить посыльного в бордель», — предложила Эльва. «Или встать с листовками рядом с парфюмерным магазином», — задумчиво проговорила я. «Или не волноваться по пустякам», подняла голову Хельта. «Не ожидали же вы всерьез наплыва покупателей в первый же день?» Как выяснилось, ожидали, и теперь все были ужасно разочарованы. Когда вечером дверь наконец отворилась, и на входе остановилась Галь, все были искренне рады ее видеть. «О, как у вас тут красиво! Какая прелесть!» Целительница принялась пристально разглядывать комплектики как на манекене, так и на стенах. Закусив нижнюю губу, Галь с горящими глазами прошлась по магазину. «Может быть, ты бы хотела что-то примерить? Только сразу предупреждаю, что мерить можно только вверх, а с прекрасно тянется. У нас есть три размера. Твой вот этот...» — выложила я перед ней на витрине несколько комплектов. «Хорошо, беру двенадцать. нет, пятнадцать комплектов», сказала Галь, доставая увесистый кошелек. «Альса, принеси упаковочную коробку, пожалуйста. У нас сегодня скидка в размере пятой части от цены для первых покупателей, так что с тебя всего 120 золотых». «И вот этот каталог в подарок», — оживилась Хельта. «Смотри, у нас еще есть боди», — со вкусом произнесла она новое слово, «и сорочки». Пока я укладывала белье в красивую светлую картонную коробку и перевязывала ее черным бантом, Галь выбрала еще три сорочки и одну провокационно-прозрачную водолазку. «Надо же как-то личную жизнь теперь устраивать, раз Ирт на мне жениться отказался», — хохотнула она, подмигнув мне. Ответная улыбка у меня получилась дежурной. Шутить на эту тему я пока была не готова. «Но Галь сделала кассу!» поэтому приходилось улыбаться и махать. Когда она покинула лавку, неся в руках две большие коробки, к нам заглянула другая покупательница. Огромными глазами осмотрев ассортимент, она вышла без покупки, но полное впечатлений. Пусть. Мой расчет был на сарафанное радио. Перед самым закрытием нас пришли поддержать Нельса и несколько ее подруг. Они сделали по одной покупке. Мы тщательно и красиво все запаковали, так что клиентки ушли довольные и обласканные нашим вниманием. Когда стемнело, мы решили, что на сегодня хватит. Закрыв двери и повесив соответствующую табличку, мы сели и пересчитали кассу. Отложив сразу часть на аренду за следующий месяц и операционные расходы, я разделила первые деньги между всеми. Получилось не так много, но сумма грела карман. Обратно в Викархольд мы возвращались в компании магов. Оказалось, что они весь день просидели в соседней таверне с видом на нашу дверь, и не хуже нас были осведомлены о количестве покупательниц. В наши сыртом покое я шла уставшая и голодная, но довольная собой. А еще благодарная Галь. Вот ведь засада. Что она за человек такой ужасный? Даже ненавидеть ее толком невозможно. Только и делает, что что-нибудь хорошее. Лярва. Как есть лярва. Ирт читал в постели. Ни разу не видела мужа таким мирным и домашним. Я даже осмотрелась в поисках потенциальных предателей и отравителей. Но никого не было. Только одни готовые трусики одиноко свисали с полога, а паукотики суетились где-то внутри паутины. Значит, Ирт их кормил. Лунного вечера, радость моя. Как все прошло. Поднял он на меня глаза. Не так массово, как мы думали, пришлось признать мне. Покупателей было совсем мало и все знакомые. Не расстраивайся, это только начало. В крайнем случае, закроете лавку и всё. Зато ты как минимум попробовала. Что-то в выражении его лица мне говорило, что вариант с закрытием лавки его совершенно... «Вот ни капельки, ни малюсички не расстроит!» «Как самочувствие!» Я посмотрела на новый розовый шрам на груди мужа и погладила его пальцами. «Чешется! Кашляю! В остальном отлично! Через три дня будет собрание представителей всех кланов, где мы покажем звезду. Через пару дней после этого можем отплывать. Как же ингемы? Нужно что-то придумать, чтобы у них была энергия!» «Оставим им парочку накопителей», — успокоил меня муж. «И какой у нас будет план?» «Сначала сунемся в Ковен, узнаем, есть ли там новости о Вельме, и разведаем обстановку. Затем отправимся в Орластан, найдем твою сестру, а дальше будем действовать по обстоятельствам. Я бы хотел обещать тебе, что мы легко заберем ее с собой, но нам нужно будет разобраться в ситуации. Действует ли ее магический договор?» Соблюдала ли его условия другая сторона? Согласна ли она уехать или хочет остаться? «Хотя бы я ее увижу и смогу с ней поговорить», — с тяжелым вздохом сказал я. «Для этого я сделаю все возможное». Поцеловала мужа в обнаженный живот и аккуратно почесала красноватое шелушащееся место вокруг розового шрама. От удовольствия он раскинул руки в стороны и закрыл глаза. Я не стала вредничать и продолжала, пока ему этого хотелось. Затем сходила за ужином и накормила нас. Весь вечер мы провели друг с другом, болтая обо всем на свете. И мне было тепло, хорошо и по-настоящему уютно. Больше не давлела необходимость куда-то ехать, что-то искать, с кем-то бороться. У меня была лавка, а Ирт на общем собрании. временно передаст свои полномочия советникам. «Ты правда хочешь уплыть?» «И надолго?» — спросила я, когда за окном взошли две местные луны. «Да, после произошедшего я чувствую себя ребенком. Меня как таленка мордочкой ткнули в учиненное мною безобразие и погрозили пальчиком. Если ты хочешь посмотреть мир, то я тебе его покажу. Возьмем с собой побольше денег». Накупим разных интересностей. Мне хочется вырваться из-под опеки отца и как-то осмыслить все произошедшее. Мне до сих пор интересно, почему богиня выбрала именно меня. Наверное, потому что тебе не нужно то, чего хотел Боалар, и чего могли захотеть многие другие на твоём месте. Мои пальцы сами гладили лицо мужа. А ты, ты не жалеешь? Могла бы стать женой повелителя целого мира. «Это Галь, а мне нужен ты, хоть с магией, хоть без, хоть со звездой севера, хоть в обычной охотничьей сторожке». «Но при условии, что там будут водопровод и удобство в тепле», — улыбнулась я. «Какая требовательная и переборчивая женщина мне досталась. Надо же, водопровод, теплая ванная, еще скажи стиральный артефакт и занавески». между прочим в нашем мире есть и стиральные и посудомоечные и кошеварные машины которые все делают сами так что изволь соответствовать привычному уровню комфорта вздернула нос я я постараюсь но ничего обещать не могу придется переделывать каюту корабля чтобы она отвечала требованиям моей капризной жены улыбнулся ирт так чего ты тогда лежишь притворно возмутилась я «Обдумываю техническую сторону вопроса. Успех любого мероприятия зависит от грамотного планирования». Олар мог бы опровергнуть данное заявление. Кажется, он немного другой исход запланировал у сегодняшнего дня. «Да, это точно. Кстати, отец сказал, что все записи уже уничтожены. То есть можно не волноваться, что кто-то еще захочет завладеть звездой». «Мы распространим слух о том, что ею невозможно владеть лично, а для всех земель она и так приносит пользу одинаково». «Правильно. И пусть ее охраняют энгемы». «Да. Ты в курсе, что вся колония, которая жила в кратере, снялась с места и мигрирует на юг по траектории подозрительно ведущей к Викархольту?» — спросил муж. Отец уже распорядился построить для них отдельный павильон. «Скорее всего, звезду придется хранить там». «Здорово! Это же сколько белья они смогут делать!» Восторженно прикинула я. Муж рассмеялся. «А что? Чем больше паукотиков, тем лучше!»